Достижения народного хозяйства Моя вторая прогулка по Москве начинается на ВДНХ. Расшифровывается это несколько громоздко. Выставка достижений народного хозяйства. В советское время здесь, в более чем 100 тематических павильонах с невероятной напыщенностью, демонстрировали то, чего добилась каждая союзная республика в различных отраслях экономики. Иностранных делегатов приводили сюда на экскурсии, а героям труда со всей страны здесь вручали награды и денежные премии. Приехав домой, они могли рассказывать о великолепии Москвы и о том, что их тяжелый труд окупается спална. После того, как развалился Советский Союз, пришла в упадок и ВДНХ. Комплекс переименовали во Всероссийский выставочный центр. А в павильоны въехал капитализм, приняв форму магазинов и лавочек. Здесь продавали бытовую технику, меха, мёд, вязаные изделия. Никому больше не было дела до поддержания парковых зон в порядке. Некогда роскошные здания, памятники архитектуры постепенно ветшали. Вполне логичный ход событий в непростые 90-е годы. Тогда вся страна погрузилась в хаос. Переход к новой форме государственного устройства проходил далеко не так гладко, как себе это представляли оптимисты на Западе. В 2014 году выставочный комплекс перешел от государства в собственность города, и мэр Сергей Собянин разом навел здесь порядок. В течение нескольких дней он велел сравнять с землей сотни нелегальных торговых точек и направил сюда бульдозеры и асфальтовые катки а также нанял штукатуров и ландшафтных дизайнеров, чтобы вернуть этому месту былую красоту. После того, как по результатам онлайн-голосования выяснилось, что большинство москвичей выступают за возвращение старого названия, выставочный комплекс снова зовется ВДНХ. Результат того голосования отражает настроение в стране в целом. Согласно опросам, число тех, кто сожалеет о развале СССР, неуклонно растет с 2013 года и на сегодняшний день составляет 56% населения. На пути к главному входу возвышается 107-метровый монумент покорителям космоса, видя взмывающие ввысь ракеты с длинным шлейфом выхлопных газов, обшитым титановыми панелями, в которых отражается Солнце. В основании памятника видны огромные горельефы со сценами из жизни космонавтов. Маленький мальчик в шортах и пола карабкается сначала по лапам лайки, первой собаки, которая была выведена на орбиту Земли на спутнике, а затем по ногам Юрия Гагарина, первого человека в космосе. Зеленая территория выставки растянулась на многие сотни гектаров. Здесь много посетителей. Гуляют семьями и парочками. Реновация, похоже, еще не завершена до конца. Несколько рабочих в светоотражающих куртках вкручивают лампочки в уличные фонари, стоя на подъемной платформе. Внизу сложены деревья, готовые к посадке они пока еще завернуты в пластик. Тиры и американские горки под названием Дикая мышь ждут гостей. Равно как и продавцы в закусочных с названиями типа Giovanni Pizza, Make my Day или Noodle Mama. То, что на плане выставочного комплекса названо «павильонами», на самом деле не что иное, как храмы. Храмы коммунизма с колоннадами и замысловатой лепниной, поверх которой красуются пятиконечные звезды, скульптуры колхозников и колхозниц, а также серпы, молот во всевозможных вариантах. У входов в павильоны висят афиши, зазывающие на выставке роботов, русских изобретений и современного искусства. Самое примечательное сооружение находится прямо посередине комплекса, а именно многоструйный фонтан, который носит название «Дружба народов». Вокруг него выстроились 16 позолоченных женских статуй с серьезными лицами. Каждая статуя олицетворяет одну из бывших советских республик. Друг от друга их можно отличить по национальным костюмам и соответствующим атрибутам. Здесь представлены прибалтийские страны, Украина, Армения, Грузия, Казахстан и так далее. Пусть даже сейчас их больше ничто не связывает, как скульптуры они образуют гармоничный ансамбль. Тот, кто заметит, что до сих пор советских республик вроде как было только 15, безусловно, будет прав. Фигура номер 16 изображает Карелло-финскую советскую социалистическую республику, которая просуществовала до 1956 года. Современная Россия делится на 8 федеральных округов. Центральный, Приволжский, Южный, Северокавказский, Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Они, в свою очередь, состоят из областей, регионов, республик и автономных округов. На бортике фонтана пересели поесть мороженого жителя столиц. Они держат ноги по икре в прохладной воде, пока их дети играют в догонялки. Дно фонтана усеяно монетами. Десять, пятьдесят копеек, целый рубль. Как же там было? Тот, кто бросает в фонтан монетку, тем самым говорит, «Я хочу вернуться сюда снова». Истина номер два. Тосковать по советскому прошлому снова в моде.